Глава 18. Вероятность того, что Иван Димитров, младший брат Николы, повздорит с сыном Силаха, была ничтожной, но реальной. Отбыло увеличение Османской империи, остались жалкие крохи. Империя включала саму Турцию, часть Греции, Болгарию, Хорватию и Верхнюю Трансильванию, плюс крохотный кипрский анклав. Селахи, как и 300 лет назад, подчинялись султану, Только из крупных землевладельцев эти ребята превратились в некое подобие губернаторов. В типичных селах это одаренные властитель, связанный с правящим родом Стамбула вассальной зависимостью, главнокомандующий и администратор в одном флаконе. Интересы Мустафы Кая и князя Димитрова пересеклись в игорном доме Кость, который оба хотели прибрать к своим рукам. «Я лишь слегка подтолкнул ситуацию на дороге в нужном направлении», Чтобы конкуренты заявились на переговоры к хозяину Кости одновременно. Слово за слово, разгорелась перепалка. Димитров чуть не вызвал наследника Селаха на дуэль, но вовремя спохватился и покинул заведение. А удачливый отпрыск чиновника заключил сделку, к которой давно стремился. Убедившись, что обратить события вспять не удастся, я отправил Димитрову анонимное предупреждение и тут же взялся за следующий объект. Ванда Димитрова, сводная сестра Мефодия, успешно сдала экзамен на вождение, села в шикарный кабриолет и помчалась на побережье отмечать знаковые события с друзьяшками. В Созополе под это дело была арендована трехэтажная вилла с собственным бассейном и охраняемым пляжем. Вот только до бассейна Ванда не доехала. На платной скоростной трассе столкнулись два джипа, и дорожная полиция заблокировала движение. Ванда психанула и, решив бросить кабриолет на произвол судьбы, вызвала аэротакси. Беспилотник прибыл на место экзотическим образом. Врезавшись в машину Димитровой, когда девушка отошла на обочину, чтобы созвониться со своим парнем, кабриолет превратился в груду обломков, а на браслет Ванды поступило сообщение. Вероятности не очень удачно сложились и в случае с Тимотеем Димитровым, одним из племянников главы рода. Тимотею всего шестнадцать, но он уже пристрастился к диким охотам и подпольным реалити-шоу с участием крепостных. На одном из таких мероприятий неожиданно произошло возгорание. Во время эвакуации вип-гостей кто-то нехороший всадил Тимотею зачарованный стилет под ребро. Позже выяснится, что этот непредвиденный персонаж не должен был оказаться в числе гостей, но организаторы малость напутались с пригласительными. Чувак узнал обидчика, оскорбившего его сестру, и поспешил расквитаться. Вспомнить, откуда появился стилет, парень не смог. Тимотея откачали целители, он чудом избежал смерти. Процент чуда я просчитывал с особой тщательностью пока фатальные исходы не входят в мои планы. Пришлось даже подсобить целителем, врубив био. С чувством глубокого удовлетворения возвращаюсь в реал. Я работал на пределе своих возможностей. Выжигал церковные артефакты, обводил вокруг пальца эсбэшников и бодигардов, всюду зачищал следы своего присутствия. Естественно, Мефодий поймет, откуда ветер дует. Но я этого и добиваюсь. Говнюк должен осознать, что ответка прилетит в любом случае. В кафе пусто. Еще бы. Лето. Двадцать пять на термометре. Утренние тучи разбежались, и солнце вновь жарит тротуары. В такую погоду все, кто не работает и не учится, топают на свежий воздух. Заполнены террасы кафешек и ресторанов старого города, лавочки в сквере Героев и на речной набережной. Многие отправились на пляж. Ариста укатили в свои загородные дворцы. Пора домой. Расплачиваюсь смарт-браслетом за нетронутый кофе, убираю планшет в рюкзак и уже собираюсь топать к выходу, но мне звонят. Василий Тьма. На связи. Я поднимаюсь по крутым ступенькам. Солнце обрушивается на глаза, так что они начинают слезиться. «Нас попытались прикрыть?» — говорит Тьма. «Что? Ты слышал?» «Под проект с твоим участием копают. И очень серьезно. Я двинулся по узкому тротуару Казарменного переулка. Рассказывай». Проблемы начались еще утром, но за последние полчаса все резко ухудшилось. Роман Клинцов, руководитель тайной канцелярии, заявил, что «моя школа в кадетском корпусе не имеет практического смысла. Опытным путем удалось выяснить, что боевые призыватели хорошо справляются со своими задачами и убивают твари без всякого эфира. Кроме того, ижевские роботы вот-вот доработают партию шагателей, заточенных под многомерные войны. Этого достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами». Клинцов ездил по ушам Алмазова давно, но в последние дни великий князь начал прислушиваться к тайной канцелярии. Новых прорывов нет. Хищники начали казаться гипотетической угрозой, значение которой сильно преувеличено. Вчера на стол Алмазова лег доклад, из которого следовало, что я запатентовал эфир. Выглядит все так, что хитрожопый Друцкий тестирует заказанный счет технологии из которых хочет извлечь профит в будущем. В коридорах власти даже обсуждается версия, что я действую в интересах клановой корпорации. Это же логично. Прикрываясь нашествием тварей, я создаю искусственный спрос на трансформы ИР. В перспективе, естественно, друцкие будут пробивать госзаказы в особо крупных размерах. Терки спецслужб продолжались бы еще долго, Но окончательную точку поставил звонок из патриархата. Полчаса назад с императором связался секретарь Церкви Равновесия и заявил, что деятельность Сергея Друдского необходимо приостановить. Причина ⁇ подозрение в неоднократных нарушениях баланса. Император поинтересовался, надо ли меня арестовывать. Секретарь сказал, что в этом нет необходимости. Расследование ведется. Патриархат непременно докопается до истины. В общем, вопрос о целесообразности эфирной школы. Решается прямо сейчас. «Что мы можем сделать?» Спросил я. «Ничего». В голосе тьмы послышалась грусть. «Собран Совет Безопасности при его императорском величестве. Там сейчас Черновецкий сцепился с Клинцовым. Окончательное решение принимает монарх». «У нас есть сторонники в Совете?» «Немного», — честно признался тьма. «Рекомендации?» «Сиди, не высовывайся». Если позвонят члены совета, снимай трубку и защищайся, как можешь. У императора могут возникнуть вопросы лично к тебе. Так мне сказали. Что ж, близится время разбрасывания камней. Василий. Да. Мне нужно добыть одну вещь. Какую? Насторожился экспедитор. Схему и технические характеристики крестоформа. На том конце провода долго молчали. Ты понимаешь, о чем просишь? Вполне. Формально я остаюсь твоим куратором. Если ты начнешь воевать против церкви прямо сейчас, полетит много голов, и моя уляжется в грязь одной из первых. Василий, линия защищена. Я огляделся по сторонам. Единичные прохожие, интерес к моей персоне нулевой. Для страховки окутываюсь куполом тишины. Мы можем говорить откровенно? «Можем», — заверил куратор. «То, что сейчас происходит, за этим стоит Мефодий. Конфликт набирает обороты, сам видишь. Я думаю, что Мефодий утратил нейтралитет и действует в интересах чужого государства. Меня хотят закрыть, чтобы возвысить другого инструктора. У тебя есть доказательства?» Я поведал экспедитору о соревновании вселенцев, предложении Мефодии протекции клуба девятерых. Подчеркнул, что угроза вторжения сохраняется, но церковники упорно не хотят этого замечать. Патриархат интересуется лишь одним вопросом — возможностью пропихнуть своего протеже в клуб. «Хм. Думаешь, они сделали ставку на другого кандидата?» — уточнил Тима. «Уверен. Давление не сработало, поэтому меня хотят утопить. Причинить вред напрямую не могут и действуют окольными путями». «Церковь сильна». Задумчиво произнес мой собеседник. «Если они хотят кого-то достать...» «Разве мы защищаем интересы церкви?» — удивился я. «У нас своя страна. Свой император!» «Изложи план. Добудь сведения о крестоформе. Я ликвидирую Мефодия. Проблемы на этом не закончатся. Они коснутся меня». Ты не отдавал приказ о ликвидации? Черновецкий тоже. За любые безрассудства я беру ответственность на себя. Хорошо, согласился тьма. Я попробую. Но не рассчитывай на положительный результат. Крестоформами пользуются кардиналы и патриархи. Эта технология держится в строжайшем секрете. Наверняка император подумал о сдерживании, заметил я. Посмотрим. Тьма явно намеревался свернуть разговор. Если получится решить вопрос, я позвоню. — Только медли, попросил я, — пока Мифодий вновь не ударил. — Я тебя услышал. В этот раз я решил не извращаться с петляющими по городу троллейбусами и вызвал такси до площади детей. В итоге все равно потратил 20 минут. Большую часть пути мономобиль провел в пробках. Делать было нечего, и я проверил таунхаус телезрением. Арина смотрела какой-то фильм. Сыроежкин разговаривал по Либриуму с родителями. Либриум — это один из местных мессенджеров с очень качественной и бесплатной видеосвязью. Хорошо. Значит, в Мексику мне заглядывать не нужно. Площадь детей — одна из самых старых локаций Воронежа. Говорят, здесь появился один из первых в империуме центров детского творчества, в котором обучались как одаренные, так и мещане. Прямоугольная площадь со всех сторон была окружена историческими постройками. Дом музея Ивана Бунина, который в этой реальности тоже стал знаменитым, хотя и не получил Нобелевскую премию. Просто Нобель не сумел подняться. Динамит никого не интересовал. Торговые ряды долговых... Трехэтажный монстр в стиле модерн, ставший приютом для элитных бутиков с одеждой и обувью для ариста. Там же, насколько мне известно, шьют платья по мерке, снятой с заказчика. Услуга, пользующаяся спросом у дворян. В юго-восточном углу треугольника красуется ратуша с магическим швейцарским циферблатом. В полночь часы начинают светиться голубым, а призраки цифр опадают и растворяются в воздухе, не долетая до мостовой. Ну а в центре площади располагается знаменитый фонтан Ундины. Я прошел мимо грудастой мраморной бабы, держащей в руках морскую раковину, и направился к неприметному переулку, зажатому с двух сторон музеем Бунина и торговыми рядами. Струи воды били и щупы Кракена, поддерживающих соблазнительную Ундину. прям тентакли в сердце исконно русского города. Переулок вывел меня глухой стене с неприметной металлической дверью. Ключ карта без проблем открыла проход, а биометрические артефакторные датчики просканировали тело Сергея Друдского вдоль и поперек. Выдвинувшиеся было из складки турели. Убрались в семь. За оградой меня встретили псы. Когда я увидел переделанных зверюк, внутри что-то екнуло, Вся стая в сборе. Шесть особей, мыслящих как единое целое. Вожак приблизился ко мне, пуская слюни, раскрыл свою жуткую пасть и высунул наружу раздвоенный язык. Я услышал странный звук, напоминающий шипение. Я вожеку не нравлюсь. Но у меня знакомый запах, и пасть нехотя смыкается, а утробное рычание стаи смолкает. Псы разворачиваются и неспешно сваливают к дальним домам. Топаю по тропиночке к главной аллее. Машу рукой знакомому охраннику. Вот только до крыльца таунхауса добраться не успеваю. Входящий звонок на смарт-браслет. Неопределенный номер. «А я такое не люблю». «Делать нечего. Вдруг что-то важное. Поднимаю трубку». «Сергей Друдский!» Красивый женский голос щебечет. «Приемное его императорского величества. Вы не заняты, Сергей Константинович?» «Вряд ли вы будете заняты, если звонит личный секретарь императора». «Мы оба знаем, что вопрос риторический». «Слушаю внимательно». «Думаю, вы в курсе, что у нас тут собрался Совбес. продолжила девушка. «У его императорского величества возникли кое-какие вопросы. Переключаю. Вот так запросто». Повелитель империума решил со мной поболтать. «Сергей, приятный мужской баритон. Да, ваше величество. Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен оставить ваш проект и пойти против адептов баланса. Я ждал чего-то подобного». «Могу назвать миллион причин», — сказал я. «Твари, которые появятся на наших землях совсем скоро». Монарх обдумал услышанное и задал следующий вопрос. «Полагаете, церковь не осознает степень угрозы?» «Осознает», — уверенно заявил я. «Просто играет не на нашей стороне. Кроме меня есть и другие вселенцы. Каждый из них развивает школу в своей стране. У конфедератов есть боевой волхов и у японцев, и они выстоят, когда наступит апокалипсис. Мы — нет. На сей раз молчание было долгим. Я решил закрепить успех. Когда волны пройдут одна за другой, нам придется сотрудничать с сегодняшними врагами, мягко сказал я. В итоге это поймут все. Но... Что «но»? не выдержал правитель. Первую волну вторжения мы встретим сами. Каждый сам за себя. Переговоры будет вести тот, кто выживет. «Есть мнение, — сказал император, — что наши призыватели справятся. Главная проблема в том, что тварей будет много, — возразил я. Сколько у вас призывателей? Сотни? Две?» Каждый одновременно поддерживает существование пяти-шести высокоуровневых фамильяров, около тысячи особей. Даже меньше, — мрачно признал монарх. Требуется пять фамильяров на одну тварь. Что вы будете делать, если на один из наших городов набросится несколько тысяч хищников? Они сметут любую оборону. «А шагатели?» «Дорого. Много недоработок. Нужны подготовленные пилоты. Пауза». «Благодарю за откровенность, Сергей». Рад был помочь. «Арина встретила меня на крыльце». «Ты знала, что я приду?» «Сам научил». Девушка поцеловала меня в губы. «Дальнее зрение». «Умница». Приятной новостью оказалась рыба, запеченная в фольге. А еще салат из морепродуктов, перловка с грибами и разливной квас в холодильнике. Жалившись, мы пригласили к столу Сыроешкина, который тщетно сражался с биржевыми админами. Мне его действия напоминали схватку Донкихота с ветряными мельницами. Я размышляю над тем, что из Арины получилась бы отменная домохозяйка. Правда, этот навык совершенно бесполезен в мире ариста. Есть слуги, рестораны. Заказы дронами никто не отменял. Просто еще одна грань натуры моей возлюбленной. Она умеет готовить. Это факт. «Как вы тут?» — спросил я, разворачивая обжигающую фольгу. «А то не знаешь!» — хмыкнул Виталик, разрушая иллюзию непричастности. «Наверняка телезрение включал». «Ладно», — нехотя признал я, разделывая карпа, пахнущего специями. «Балуюсь иногда». «В школе все хорошо», — поинтересовалась Арина. «Закрыть грозятся». «Серьезно?» — офигел Сыроежкин. «Еще как», — подтвердил я, жмурясь от удовольствия. «Вкусная домашняя еда совсем не то же самое, что холодные бутерброды с остывающим чаем из термоса. «Надо прикупить термос подороже, с примитивной огненной вставкой. Такие штуки сохраняют тепло неделями». «Проделки моего кумира, Мефодия». «Он же сотрудничать хотел», — вспомнила Арина. «Хотел?» — с улыбкой признал я. «Да перехотел». «У нас теперь война по полной программе, а этот ушлепок поддерживает другого кандидата». «Кого?» — Арина нахмурилась. «Без понятия». Я действительно никого из них не знаю, разве что Ратмира. Но за какую страну он играет? Ноль информации. Думаю, мои конкуренты в схожем положении. Стоп. Не в схожем. Если патриархат встал на чью-то сторону, меня спалили. И мы соревнуемся не в равных условиях. Протекцию никто не отменял, но рано или поздно у меня появятся новые враги. Прежде всего, Ратмир. «Как с биржами?» — интересуюсь из вежливости. Сыроежкин безнадежно махнул рукой. «Понятно. Ставлю себе еще одну зарубку на ближайшее будущее. Никто не имеет права переходить мне дорогу и хранить бизнес. Не успели мы поесть и сложить тарелки в посудомоечную машину, как мне позвонил Василий Тьма. «Поздравляю», — сходу заявил экспедитор. «От нас отцепились. Что ты им наплел?» «Потом расскажу». Более того, в голосе куратора слышалось воодушевление. Нам увеличили бюджет. Разрешили привлекать любые службы и армейские подразделения. Карт-бланш, в общем. Вот видишь, говорю я, все хорошо закончилось. Под это дело, продолжил тьма, я вышел на нужных людей. Данные извлечены из-под грифа совершенно секретно. Передавать в третьи руки нельзя. Ясно? Конечно. Характеристики крестоформов. Чертежи. Пояснение, Василий, я тебя обожаю. Проверь почту. Приказный отключился, а я плотоядно потер руки.